Глава 37. Доктор Шарон Харрис пила кофе с молоком и ела бриош в бистро, когда появились Арман, Жанги и Изабель. Я думал, вы отправите нам ответ по электронке, сказал Гамаш и сел напротив, сперва приветственно помахав Габрие Оливье. Или позвоните. Никак не ожидал, что я ведь и собственной персоной. «Хотя мы были ничуть не против встретить вас в бестро», — улыбнулся Жан Ги. Он проспал завтрак и теперь заказал французский тост с беконом, копченым в кленовом соке и зажаренным на решетке в кленовом сиропе. Благо от кабана Сюкер было рукой подать чуть дальше по дороге. Гамаш и Лакост заказали только кофе. Стояло морозное январское утро, часы показывали начало девятого. Солнце только-только стало подниматься, а бестро наполняться посетителями. На льду катка появились первые конькобежцы, родители которых стояли в снегу, обхватив себя руками, топая ногами, чтобы немного согреться, и с тоской поглядывая в сторону бестро. Я хотела обсудить кое-что приличной встрече, пояснила Коронер. Присланные вами документы о трех смертях в семье Робинсон. Наводят на размышления. О чем? подалась вперед Изабель. О том, что за этими смертями стоит нечто большее, сказала Шарон Харрис. Например, спросил Жанги, думаю, вы и без меня знаете. Гамаш, не мигая, смотрел на нее, молча ждал пояснений. Хорошо, я с вами поделюсь своими соображениями, кивнула доктор Харрис. Думаю, медицинские заключения верны. Кэтлин Робинсон, мать Эбигейл, покончила с собой. Лекарство, что она принимала, — это средство подавления депрессии. В свидетельстве о смерти говорится, что несколькими годами ранее она родила, так что у нее, вероятно, была затяжная послеродовая депрессия. Умершие такой необычной смертью подлежат вскрытию, но в данном случае вскрытия не делали. «Предполагаю, потому что врачи, и коронер точно знали причину смерти». Она оглядела своих слушателей. «Вижу, вас это не удивляет». «Не удивляет», — подтвердила Лакост. «Мы думаем, что ее смерть была...» Она поискала подходящее слово. «Спровоцирована». «Каким образом?» Она приехала в Квебек лечиться от депрессии. Лечил ее Йоэн Камерон. Глаза Шарон Харрис широко распахнулись, она сделала резкий короткий вдох. Понятно. Ей стало ясно, что в целом здоровая и счастливая женщина, страдавшая временной, хотя и острой депрессией, оказалась в руках монстра для лечения. Еще Харрис понимала, что Кэтлин Робинсон отправили домой к мужу и детям после нескольких месяцев истязаний. Уезжала она в депрессивном состоянии, вернулась в отчаянии и покончила с собой. Понятно, повторила Шарон Харрис. Безусловно, на самом деле случилось не самоубийство. С точки зрения морали, а возможно и закона, это было убийством. «Если вы уже все выяснили, то почему отправили мне эти заключения?» «Я думаю, вы уже знаете», — сказал Гамаш с едва заметной улыбкой. Доктор Харрис в ответ не без удивления произнесла. «Туше!» Она посмотрела на распечатки. «Вас интересовала не столько смерть, мадам Робинсон, сколько контекст. Вас интересовали другие смерти, мужа и дочери. В свидетельстве о смерти Пола Робинсона тоже указана сердечная недостаточность. Ему было за 50, так что инфаркт или инсульт не исключается. В равной мере нельзя сбросить со счетов и самоубийство. В общем, оба свидетельства о смерти составлены весьма туманно. Она помедлила, потом посмотрела на старшего инспектора. Но вы глава отдела по расследованию убийств. «А не самоубийств?» «Что вы подозреваете, Арман?» «Вы мне скажите». Она потупилась и пробормотала что-то вроде «вот, негодяй». «Ладно», — сказала она, подняв голову. «Я вам скажу, но это неофициально, по-другому никак, потому что в настоящий момент я сомневаюсь, что это когда-либо может быть доказано». Три детектива ждали. Шарон Харрис пошуршала бумагами на столе, нашла нужную, положила поверх других. «Я считаю, что малолетняя Мария Робинсон умерла не вследствие несчастного случая». «И что это значит?» — спросила Изабель, подавшись в сторону Корнера. «Это значит, что, по моему мнению, она была убита и, полагаю, руками отца, который потом покончил с собой». — Но между этими двумя смертями прошли годы, — сказала Изабель. — Верно, но есть такая вещь, как отложенная реакция. — Отложенная на несколько лет? Лакост явно не желала соглашаться с такой гипотезой. — Разве при расследовании убийства вы не обращаетесь к прошлому? Не ищите там рану, которая нагноилась спустя много лет и годы спустя привела к самоубийству. Я слышала, вы говорили о таких вещах. Так почему не самоубийство? Суд над собой. То, что случилось с женой, нанесло полу Робинсону глубокую рану, а потом на его плечи свалился груз забот о дочери инвалиде. Разум от потрясений может деформироваться, изворачиваться в поисках выхода. И в итоге человек загоняет сам себя в угол. Так что. «Запишите и эту смерть насчет Юэна Камерона». «Постойте!» — Бавуар вскинул руки. «Вы считаете, что Робинсон мог убить собственную дочь? Беззащитную маленькую девочку? Че... че... че... что дает мне основание так говорить?» — помогла ему доктор Харрис. «Вот это!» Она ткнула пальцем в одно из слов заключения. В одно из слов, намеренно или нет похороненных среди множества других. Бавуар склонился над листом, разглядывая это слово, словно обследуя крохотное тело. Питехи. Он посмотрел на лакост, которая тоже наклонилась, чтобы разглядеть это слово. Потом они оба взглянули на Гамаша но ему не было нужды читать это слово. Он видел его предыдущим вечером. Именно поэтому он отправил доктору Харрис документы без всяких комментариев, чтобы выслушать ее непредвзятое мнение, узнать, увидит ли она то, что увидел он. Петехии. Крохотные красные точки на лице девочки, похожие на веснушки. Только то были невеснушки. Детективы отдела по расследованию убийств знали, что это признаки удушения. Она подавилась бутербродом с арахисовым маслом, сказал Джанги, это и есть причина ее смерти. Тут так и сказано. Кровотечение вызвано именно этим, а не... Он чувствовал, как холодеют его руки и ноги, словно он все время находился на тонком льду. И теперь лед треснул. Он пытался взять себя в руки, создать впечатление, что все в порядке. «Савабья анале!» Но его одолевала мысль о том, что если такое могло случиться с Полом Робинсоном, любящим отцом, то это может случиться с кем угодно. Состояние ребенка к тому времени сильно ухудшилось, сказала доктор Харрис, внимательно глядя на Бавуара. Она ела только перетертую пищу. Ни один родитель в здравом уме не дал бы ей бутерброд с арахисовым маслом. «Может, это сделала сиделка?» Бавуар резко возвысил голос, хотя сердце его упало. «Кто-то не знавший особенности девочки...» «В заключении написано, что при этом присутствовал только ее отец», — произнесла доктор Харрис. Арман перевел взгляд с нее на Бавуара. Он знал, как проявляет себя страх. Не раз видел, как действует страх на молодых агентов, да и на опытных детективов, когда те готовятся к особенно опасной операции. Теперь такой страх он видел в своем зяте и знал, откуда берется этот страх. Мне кажется, отец Марии задушил ее, возможно, подушкой, а бутерброд засунул ей в горло уже после смерти, сказала Коронер. — Но, но! — Жан Ги замотал головой. — Ни один отец не сделал бы этого! И вот оно. «Большинство не сделало бы», — сказал Арман. «Ты бы не сделал». Это было его кошмаром, худшим из страхов. Не то, что умрет его ребенок, а то, что он каким-то образом будет причиной этого. Даже спаси Господи Исполнителем. В мгновение безумия. «Мы сталкивались с этим прежде», — начала Изабель. «Да», — оборвал ее Жанги. Ему не хотелось вспоминать о тех ужасах, которые они видели в жизни, о том, что случается, когда человеческая природа дичает и становится природой зверя. Да, они расследовали случаи, когда родители убивали своего ребенка, хотя чаще происходило наоборот. «Давайте остановимся на этом», — предложил Арман. «Спасибо, что приехали к нам, Шарон» и показали нам, что могло случиться. «Вы сами увидели это в заключении», — сказала доктор Харрис, вставая. Питехи, вот почему вы прислали мне все три документа». «Да». «Но, как вы сказали, дело давнее. Доказать факт убийства невозможно». «Не могу себе представить, как это может быть связано с убийством Деборы Шнайдер в новогоднюю ночь» произнесла Коронер, снимая со спинки стула свою куртку. «И я тоже», — признался Гамаш. «Мы собираем кусочки пазла. Большинство фрагментов не от этой картинки». «Возможно, вы правы», — сказала Бавуару доктор Харрис. «Может быть, это несчастный случай, а вовсе не убийство. Но доказать ни то, ни другое нельзя». И, пожалуй, на этом стоит поставить точку. Экскюземуа, не дожидаясь, что его извинят, Бавуар надел куртку и вышел. Забыл что-то, спросил Стивен. Он держал на коленях идолу и читал ей вслух Financial Times. Да, мне просто нужно... Он протянул руки, и Стивен, немного удивленный, передал ребенка отцу. Жанги чувствовал дыхание идолы на своей шее, ощущал, как ее податливое тельце прижимается к нему. И он знал, что никогда, никогда не сможет причинить ей вреда. Да что тут говорить? Он оградит ее от любого, кто попытается сделать это. Вот о чем он забыл: на одно ужасное мгновение, что он готов умереть защищая любого из своих детей. Более того, готов убить за них. Так что же случилось с Полом Робинсоном? Жан Ги понес дочку в кабинет, сел за стол перед ноутбуком. Набрал Пол Робинсон в поисковой строке. Информации было маловато, но он увидел фотографию с конференции, на которую пригласили профессора. Мужчина средних лет, стройный, в очках, с галстуком-бабочкой. Сидеющие волосы, немного странный взгляд. Он стоял перед стойкой под стендовым докладом и улыбался в камеру. Вид у него был глуповатый. Неужели Пол Робинсон в этот момент составлял план убийства дочери? Мария. Любимая, уязвимая Аве Мария, благодатная Мария. Но у него была и другая дочь. Эбби. Для Марии. Умная, даже блестящая, во многом так похожая на отца. Эбби Мария. Соединившиеся сестры. Нет, они не срослись с сухожилиями или артерией. У них не было общего органа. Был один отец и одна судьба на двоих. Это связало их навсегда. Он посмотрел на Идолу, и когда их глаза встретились, она рассмеялась. Ее лицо больше не говорило синдромом Дауна. Оно говорило «дочка». Жанги вышел из дома и увидел тестя. Тот стоял на дальнем берегу замерзшего пруда, смотрел, как играют дети. Арман поднял голову, и они встретились взглядами. Гамаш стоял здесь уже некоторое время, ждал, терпеливо, на морозе, ждал Жанна Ги. Они молча шли под ярким солнцем вверх по склону в Аберш, мимо церкви, мимо нового леса, мимо скамьи. Храбрый человек в храброй стране. Коробка стояла на заднем сиденье машины Рейн-Мари, и до дома Энит-Гартон оставалась немногим более полумили, когда она сбросила скорость. Остановилась. Развернулась. И поехала назад. Она затормозила у гостиницы, вошла внутрь и увидела хнию. Женщина стояла перед окном, и, обхватив себя руками, смотрела на заснеженную землю. Не поворачиваясь, Хания сказала, «Все такое белое, холодное и кажется мертвым. Не понимаю, почему люди здесь живут». Она кашлянула, и рейн Мари инстинктивно замерла на месте. Ей пришлось напомнить себе, что кашель больше не представляет угрозы. Чихание не атака. Вакцина сработала. Это был глобальный опыт, чума и излечение от нее. И все же Рейн-Мари сделала над собой усилие, чтобы подойти и встать рядом с молодой женщиной, которая шмыгала носом. Вольтер говорила Канаде. Келька зарпан де неже», — произнесла Рейн-Мари. «Несколько десятин снега». Конечно, это были уничижительные слова, оскорбления. «Ничего личного. Я никак не хотела оскорбить ваш дом». Рейн-Мари улыбнулась. «Я думаю, вы знаете разницу между оскорблением и комплиментом». Потом она взглянула в окно. В том, что хней Даут Вольтеру представлялось несколькими десятинами снега и сплошным злосчастьем, она видела иное. Катание на санках, на лыжах, прогулки на снегоступах, игру в хоккей на замерзшем озере, посиделки перед камином с чашкой горячего шоколада, когда метель колотит в окна и стены. Есть ли что-нибудь более утешительное, чем ощущение безопасности и тепла в доме во время снежной бури? Вы знаете, что не бывает двух одинаковых снежинок. «Неужели?» Вряд ли можно было найти слово, выражающее большее отсутствие интереса. «Уи», человек, которого звали Снежинка Бентли, доказал это более века назад. Он родом из Вермонта, это недалеко отсюда. Он вырос в лесной глуши, и его очаровало новое изобретение — фотография. И Бентли придумал, как фотографировать отдельные Снежинки. Вроде бы легко. Но попробуйте поймать хоть одну, я уж не говорю сфотографировать. Его снимки удивительны, прекрасны. Только тогда ученые смогли подтвердить предположение о том, что каждая снежинка уникальна. Их триллионы и триллионы. И все неповторимы. Все исключительны. Каждое произведение искусства. Вы только представьте. «И его имя было Снежинка?» — удивилась Хания. «Его звали Уилсон. Снежинка — это ласковое прозвище». Рейн-Марис снова повернулась к окну, к ландшафту за стеклом. «Без этого толстого слоя снега урожаи, цветы, даже животные погибнут. Снег — это защита от убийственных морозов. А весной он растает. Жидкое золото!» Так называют его фермеры. Они молятся, чтобы его было как можно больше. Занятная вещь восприятия, правда? Что? сказала хниея. Я не слушала. Вы говорили о снеге? Я здесь три дня, и все только и говорят о погоде. И об убийстве. Да, похоже, одно неотделимо от другого. Рейн Мари выдохнула и стекло перед ней затуманилось. Прекрасно сознавая, что, возможно, совершает ужасную ошибку, она все же сделала то, что было у нее на уме. «Мне предстоит деликатная и, вероятно, неприятная миссия, и я хотела узнать, не захотите ли вы съездить со мной?» Брови Хании поползли вверх и практически исчезли под ее ярко-фиолетовым хиджабом. «Зачем?» «Хороший вопрос. Зачем?» — спросила себя Рейн-Мари. «Затем, что, по-моему, вам не следует оставаться одной. И потому, что вы будете привлекать внимание. От того, что я черная, просто вы вызываете раздражение». На вашем фоне я буду выглядеть более убедительной. Канья рассмеялась, потом задумалась. А почему, собственно, нет? Делать нечего, кроме как глазеть на это. Она махнула на бескрайние снега за окном. Следуя за Рейн-Мари к машине, Канья зачерпнула горсть снега, уставилась на снежинки на своей варежке, потом попыталась отделить одну из них, Не смогла. Она поднесла варежку поближе к глазам в попытке различить строение каждой снежинки, но те растаяли от ее дыхания, прежде чем она успела хоть что-то разглядеть. Она подняла голову, посмотрела на сугробы, на снежные наносы, клинушки снега на голых ветках, белые шапки на крыше гостиницы, на машинах, на каменной ограде. «Кругом снег, куда ни глянь». В теплом салоне машины Хания поняла, что Рейн-Мари не назвала одну из главных причин, по которой она искала ее общество. «Потому что вы мне симпатичны». Ханию называли смелой, ее называли удивительной, называли неутомимой и вдохновляющей, героиней. И она знала, все это правда. Но никто не называл ее другом. По дороге Рейн-Мари рассказала Хани историю Нид гартон и объяснила, какую работу выполняла для семьи Гартон теперь. Помогала наследникам, продававшим дом, разобраться в вещах матери. Вы сказали, что это может быть неприятным делом. Почему? Нашли что-то? Тогда-то Рейн Марии поведала ей про обезьянок, про странную коллекцию, про книги и рисунки, про линии на обоях в спальне. Но о Юэне Камерне она умолчала. Ей казалось, что сначала нужно сказать об этом семье. Обезьянки? Хания покачала головой. «И теперь вы собираетесь известить Гартонов, что мать семейства была спятившей?» А меня пригласили в качестве примера, мол, вот какими бывают сумасшедшие. Рейн-Мари подъехала к кирпичному дому на окраине Кауансвилла. Я вас пригласила, чтобы доказать, что и после ужасных событий люди все же могут исцелиться. — Вы думаете, я исцелилась? — со смехом спросила Хания. Вы думаете, я здорова? Она повернулась на сиденье, уставилась на Рейн-Мари. «Нет! То, что вы видите, зубоскальство, кривлянье. и собранное из кусков и обломков, оставшихся на земле от других переломанных людей. Рука отсюда, нога оттуда. Воспоминания, стремления, желание — все это сметано на живую нитку, чтобы я имела человеческий облик. Но я не вполне человек. «Создание Франкенштейна», — произнесла Рейн-Мари. рассмеялась. рассмеялась. «А я-то думала, вы меня утешите. Скажете, что я ошибаюсь, что я прекрасно и принадлежу роду человеческому. А вы вместо этого называете меня монстром». «Это существо не было монстром», — тихо сказала Рейн-Мари. «Монстром был доктор». Она улыбнулась Хании. «Я вам сказала, что дело будет не из приятных, но вы согласились, чтобы составить мне компанию. Если это не доказывает, что вы во всех смыслах целы и невредимы, то я тогда не знаю, что такое цельность натуры. Вы прекрасны, и вы смелы». «И, И, — ждала Хания, — вы мой друг. Но, не дождавшись этих слов от Рейн-Мари, Хания отвернулась и посмотрела в окно. «Вы говорите, что под снегом укрыто много чудесного, что он сберегает жизнь. Но подозреваю, что там таится и немало ужасного. Ведь есть вещи, которым лучше сгинуть без следа или, по крайней мере, оставаться невидимыми». Она повернулась к рейн -Мари. Восприятие. Кто может сказать, кто такие монстры и где они похоронены? Рейн-Мари вышла из машины с мыслью о том, что, может быть, она совершит ошибку, рассказав семейству Гартон давно похороненную правду об их матери, об обезьянках и о современном монстре. Наверное, хания права. Некоторые вещи не следует вытаскивать на свет Божий. Иногда правде лучше оставаться невысказанной.